После взятия Батурина партия Мазепы постоянно находилась в положении отстающего. Пётр и Меншиков развили бурную деятельность, чтобы запугать население и сделать невозможным поддержку Мазепы. В Глухове в присутствии царя и тех немногих старшин, которые по разным причинам не уехали с гетманом, состоялось представление, символизирующее гражданскую казнь. Сценарий был разработан Петром, который вместе с Меншиковым был и непосредственным исполнителем. Казнь совершалась над чучелом Мазепы за неимением его самого. С чучела был сорван орден Андрея Первозванного, затем палач на веревке протащил его до виселицы. Там был зачитан указ об измене Мазепы, его герб был изодран и истоптан палачом, который также сломал саблю, после чего повесил чучело на виселице. По окончании этого действа состоялась казнь захваченных в Батурине старшин, а затем формальные выборы нового гетмана. При создавшихся условиях старшина просто утвердила представленного Петром Скоропадского. Наконец, 12 ноября, была совершена церковная анафема. Послание, лично написанное Петром Еворскому, не оставляло сомнений, каким репрессиям могло подвергнуться духовенство, если бы оно не исполнило царскую волю. Анафема была оглашена сперва в Глухове киевским митрополитом, а затем в Москве в Соборной Апостольской Церкви Успения Пресвятой Богородицы в присутствии бояры царевича Алексея. Стефан Еворский лично читал по учению народу и провозгласил трижды, «Изменник Ивашко Мазепа, за клятво преступление и за измену к нему великому государю Буде Анафема». Церковная Анафема, явление, невиданное в истории Украины, была на самом деле совершенно вразрез с канонами православия. Никакого преступления против церкви или религии Мазепа, разумеется, не совершал. Тем не менее, Традиция этой анафемы свято соблюдалась православной церковью в Российской империи вплоть до 1917 года. Помните, как у Пушкина, «раз в год анафемой до ныне грозя гремит о нем собор». И хотя теперь уже в соборах ничего не провозглашают... Московский патриархат до сих пор не решил вопрос со снятием анафемы или признанием её неправомочной. Резня в Батурине, гражданская казнь и церковная анафема произвели угнетающее впечатление. Пётр издал указы об объявлении изменниками тех из старшины, кто не покинет Мозепу в течение месяца. Они будут лишены званий и имений, их имущество конфисковано, а их жёны и дети сосланы в Сибирь. Неудивительно, что начинается массовый переход старшин к Скоропадскому. Среди тех, кто перешёл, были миргородский полковник апостол, Корсунский кандиба, компанейский Галаган, генеральный Харонжи и Сулейма и другие. Мир, созданный литературой, рисует восстание против гетмана и изменника. На самом деле, имело место паника населения перед возможным повторением Батурина. К этому в дальнейшем добавилось и негативное отношение к шведам с оружием в руках, добывавшим провианты и корма, что переживал в это время Мазепа. Факты показывают, что он не сдавался и искал выход из сложившейся ситуации. Вероятнее всего, Он понимал, что случилось непоправимое катастрофа. Его многолетняя верная служба царю теперь обернулась против него. Раздражение населения из-за тягот войны, недовольство казаков, теперь всё это становилось козырем в руках Петровского окружения для развития их пропаганды. В этих условиях Мозепа начинает переговоры с запорожцами и Лещинским. Кем и кого он всегда ненавидел и кому не доверял? Было ли это искренним шагом? Кто знает, может быть, Мазепа понимая, что гибнет, намеревался утащить в эту пропасть и Запорожье, которое он всегда считал врагом гетманщины. По крайней мере, спасти апостола он в очередной раз попробовал. Мергородский полковник, как мы видели, был одним из самых яростных противников реформ, которые Пётр планировал по отношению к Гетманщине. 16 ноября апостол писал своим сотникам и обозному, что шведские войска встают для защищения отчизны нашей от наступления московского. Информировал, что сам с Мазепой и Карлом находится в Ромне и направляется в Гадечку, куда должны были ехать и все старшины. 20 ноября в местечке Сорочинцы был занят Волконским, а на следующий день туда приехал сам апостол. В своих официальных заявлениях Миргородский полковник декларировал, что был с Мазепой поневоле и выражал верность Петру. В этом же духе там же в Сорочинцах он составил и письмо Скоропадскому. Примерно неделю Волконский колебался, как поступить с апостолом. И наконец 28 ноября отправил его к Петру и Меншикову. И только там полковник поведал тайный наказ Мазепы, в котором гетман предлагал возобновить союз с царём и выдать Карла. Пётр выслушал его лично, зело секретно, и изволил принять зело желательно и весело согласились и на условия, которые выставлял Мазепа. Однако ж о гарантии немалая трудность явилась. Сомнения оставались по-прежнему большие, и только когда от Мазепы прибыл сначала царюльник Войноровского, а затем и сам полковник компанейский Галаган, Пётр поверил намерениям Мазепы и приказал написать ему Письмо от 22 декабря было подписано Головкиным, который крепчайше обнадёживал Ивана Степановича, обещал прежний уряд и ещё большие награды. Головкин особенно настаивал, чтобы Мазепа постарался выдать или самого Карла, или хотя бы прочих знатнейших.